— Ты грешишь, у нас в Писании сказано. — Ну и что мне твое Писание? — отвечает она. — У нас дочь на выдане, а за этой дочерью следует не сгладить бы еще две, а за этими двумя еще три. — Эх, — говорю я, — чепуха все это, голда. Наши мудрецы и тут свое слово сказали. Есть в книге толкований, но она и сказать не дает. «Взрослые дочери перебивает она, — «сами по себе хорошее толкование». Вот и толкуй женщину. Словом, как вам должно быть ясно, выбор у меня не сгладить бы достаточный. И товар к тому же хороший грех жаловаться. Одна другой краша. Не полагается, конечно, самому расхваливать своих детей. Но я слышу, что люди говорят «красавицы» а всех лучшая старшая. Звать ее Годл, вторая после Цейтл, той, которая втюрилась, если помните, в портнягу, и хороша же она, вторая дочь моя, Годл, то есть, ну, как вам сказать, совсем как написано в сказании об эсфире, ибо пригожа она лицом своим, сияет, как золото. И как на грех она к тому же девится с головой, пишет и читает по-еврейски и по-русски, а книжки, книжки глотает, как галушки. Вы, пожалуй, спросите, что общего у дочери Тевье с книжками, когда отец ее всего-навсего торгует сыром и маслом? Вот Об этом-то я и спрашиваю у них, у наших молодых людей, то есть у которых, извините за выражение, штанов нет, а учиться страсть какая охота. Как в сказании на Пасху говорится, «Все мы мудрецы, все хотят учиться, все мы знатоки, все хотят быть образованными». Спросите у них, чему учиться, для чего учиться. Козы так знали по чужим огородам лазить. И их даже никуда не допускают. Как там сказано? Не простирай руки, брысь от масла. И все же посмотрели бы вы, как они учатся. И кто? Дети, ремесников, портных, сапожников, честное слово, уезжают в Егупец или в Одессу, валяются по чердакам, Едят хворобу с болячкой, а закусывают лихоманкой, Месяцами куска мяса в глаза не видит. В шестером вскладчину булку с селедкой покупают, и да возрадуешься в день праздника твоего. Гуляй, голодьба. Словом, один из этих молодчиков затесался и в наш уголок.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 то ему, я думаю, и подавно нечего стыдиться, что отец у него папиросник. Йоханан Гассандр, один из авторов Талмуда, второй век нашей эры. Одного только я в толк не возьму. С чего бы нищему хотеть учиться, быть образованным.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 И вот однажды случилась такая история. Еду я домой из берега, сбыл свой товар, целый транспорт сыра, масла, сметаны и прочей молочной снеди. Сижу и по обыкновению своему размышляю о всяких высоких материях, о том, о сем, о египетских богачах, Которым не сглазить бы так везет И так хорошо живется, А неудачники Тевьи с его конягой, Которые всю жизнь маются, Ну и тому подобных вещах. Время летнее. Солнце печет, Мухи кусаются, А кругом благодать. Широко раскинулся мир, Огромный, просторный, Хоть подымись и лети, Хоть растенийся и плыви. лежу, Шагает по песку паренек с узелком под мышкой, потом обливается и два дышит. — Стоп, машина! — говорю я ему. — Присаживайся, слышь, подвезу малость, все равно порожником еду. — Как там у нас говорится? — ослу друга твоего, если встретишь, в помощи, не откажи, а уж человеку и подавно. Улыбнулся шельмец, но просить себя долго не заставил и полез в телегу.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 — А вы, — отвечает, — не беспокойтесь, рептевье, такой паренек, как я, знаешь, что делает. — Скажите-ка, пожалуйста, уж если я тебе знаком, кто ж ты, к примеру, такой? — Кто я такой? — Я, — говорит, — человек. — Вижу, — говорю, — что не лошадь. — Чей ты? — Чей, — отвечает, — божий. — Знаю, — говорю, — что божий.